Против изгоев в войсках Великого Вана существовало два метода борьбы. При этом адонты всегда угрожали применить первый метод, но действовали вторым. В самом деле, кому охота гробить солдат на мокром, когда гораздо проще запереть бандитов в их убежищах и подождать, пока они сами перемрут. Особенно удачно – Если в дело вмешается иолл гуй, тогда компания может закончиться совсем быстро и хотя на этот раз было дано строгое указание с военными действиями не тянуть, все же осторожный ур так не спешил гнать царегов под хлысты бунтовщиков даже известие о том что Иилбеч объявился на севере не заставило его торопиться. Дюжины заняли оборону вдоль поребриков и ждали, кляня бандитов и начальства. Одних вслух, других молча, чтобы никто не услышал. Дюжина, в которой состоял молодой боец Шааран, попала в самое опасное место. Стоять приходилось на мокром, в виду Далайна. С двух сторон нависали орайхоны с закрепившимися изгоями. Один из этих орайхонов Возник совсем недавно, и к тому же был немедленно опустошен Ираолгуем, поэтому наступление предполагалось на соседнюю землю. Но все же иметь в тылу вражеский Райхон было неприятно, поэтому цереги передового охранения имели возможность ругать еще и дурного Илбеча, подкинувшего им подобную штуку. Изгой тоже понимали выгоду своего положения и одну за другой предпринимали попытки выйти из окружения, прорвавшись через новый остров. В конце концов, даже неторопливый Уртаг понял, что дальше тянуть нельзя, и назначил срок наступления. Однако состояться ему было не суждено. Шаоран вдвоем с царегом Турчином стояли в передовом охранении. Турчин... Был потомственный царек, глубоко убежденный в своей исключительности, а на самом деле глуповатый и беспомощный во всем, кроме поединка на коротких копьях или ножах. Выросший в Алданшаваре под заботливым присмотром, Турчин чрезвычайно страдал от сырости, вони, жгучего нойта, но больше всего от невозможности прилечь. В своих бедах он винил Илбетча, из-за которого расплодилось столько бандитов. — Поймаю мерзавца, — сладострастно говорил он, — и копьем ему в живот. Или нет, сначала плеткой шкуру со спины спущу, но и там намажу, а потом... — Будет тебе, — сказал Шоаран, у которого от этих разговоров руки сами тянулись к копью. Ложись лучше спать. Ночь скоро. Ну, ты сказанул, — протянул Турчин. Как тут спать? В луже, что ли? А как эти спят? Шааран кивнул на темный Ройхон. Так и мы? Я откуда знаю как. Это же изгой. Может, они и вовсе не спят. Спят, — протянул Шааран, с трудом сдерживая смех. В лучшем виде спят. Мы их караулим, а не дрыхнут. Вот смотри, как это делается. Шоаран раскатал на камне кожу, загнул края, скрепил их костяными зажимами и улегся в широкую, как корыто, колыбель. Вот и все. Спи, как в Алдан-Шаваре. Турчин недоверчиво смотрел на Шоарана. — У меня этого нет, — сказал он, коснувшись застежек. — У меня есть запасные, — успокоил Шааран, выбираясь из колыбели. — Я дам, но, чтобы никто не знал, мы все-таки на посту. Уйдут изгои, лови их потом. — Спят они давно, — проворчал Турчин, растилая кожу. Шаран быстро соорудил колыбель для Турчина. Тот улегся, несколько раз повернулся, пожаловался недовольно. — Жестко. «Но что делать?» — сказал шаран «Не дома. И ты учти, спать будем в очередь. Один пусть наблюдает». «Ладно», — нехотя согласился Турчин. «Давай на костях, кому первому караулить». Шоаран не раз слыхал, что игральные кости у Турчина фальшивые. Поэтому он с готовностью согласился метнуть жеребий и ничуть не был удивлен когда ему выпало дежурить первому. Поворчав для виду, что страдает за свою доброту, Шааран помог напарнику улечься поудобнее и через минуту услышал его храп. Вид, расстилавшегося неподалеку до Лайна, вселял в Шаарана нетерпеливую тревогу. Но все же он честно выждал два часа, пока не скустилась непроницаемая тьма, и тогда разбудил, сочно похрапывающего Турчина. «Ты с ума сошел!» — запротестовал Турчин. «Я спать хочу!» «Твоя очередь!» — шаран был непреклонен. «Разбудишь меня, когда начнет светать!» Шааран силком поднял Турчина, озав сам улегся в колыбель и немедленно затих. Турчин потоптался немного, на некоторое время застыл, опираясь на копье. «Ты спишь?» — позвал он. Шаран повернулся на другой бок, нечленораздельно, словно во сне пробормотав что-то. Турчин вздохнул, прошелся было по поребрику, но споткнулся о расплывшийся в темноте камень, выругался, на ощупь отыскал свою постель, из которой его так безжалостно вырвали. «Какие сейчас могут быть изгои?» — причитал он. Здесь только ноги ломать, а не бегать. Часок можно и поспать, никто и не узнает. Шааран лежал пластом, восхищаясь логикой царега. На изгоев ему верно, наплевать. А если появится Ероолгуй, тогда уж точно никто не узнает, как проводили время дозорные. Ночной Арайхон Жил приглушенной жизнью. Кто-то возился неподалеку, Чмокала грязь, хлюпал нойд, Мертвенно ополисцировал Далайн, Близкий, очень близкий. Шаран тихо встал, Убедившись, что Турчин спит крепко, Двинулся к Далайну, Раскрываясь ему навстречу схватывая мыслью тяжелую влагу и беспредельную глубину. Далайн вздрогнул и сдался, затвердев арайхоном. Погасло призрачное свечение. Холодная влага отступила, изгнанная землей. Шаран нашел свою постель, повалился в нее и уснул. Теперь можно было спать спокойно. Арайхон, на котором они находились, стал недосягаем для Еруолгуя. А караулить изгоев Шуаран не собирался. Главное же, разбудить его должен был бессонный Турчин. Чтобы тот не проспал, Шуарану пришлось оттащить кожаную постель на пару шагов в сторону, в ложбинку, где ее должна подтопить выступающая вода, шум которой уже был слышен. «Вопль Турчина!» Мог разбудить и мертвого. — кричал Турчин, Тыча трясущейся рукой вдаль. — Там! Там! — Труби! — подсказал Шаран. Турчин вытащил битую раковину, Визгливый звук тревоги, Прорезал утренний туман. Протрубив, Турчин заметался, Не зная, что делать дальше. — Постель спрячь! — бросил Шаран торпливо скатывая свою колыбель. Теперь, когда мысли Турчина были заняты собственным спасением, можно было переходить в атаку. — Как это случилось? — резко спросил Шааран. — Ты же караулил. Здесь был кто-нибудь? Ответ мог быть только один, и Шааран его услышал. «Никого — Никого! — выкрикнул Турчин. — Совсем никого, всю ночь глаз не сомкнул «Мы не замкнули», — поправил Шааран. «Одному адонты не поверят, особенно если станет известно, что другой спал». Турчин закивал с готовностью, а Шааран напористо продолжал обработку. «Почему ты тогда ничего не заметил? Может, из-за тумана?» «Да, да, из-за тумана!» — ухватился за спасительную подсказку Турчин. «Туман! О, он какой густющий!» За дюжину шагов ничего не видно. «Так ведь бандиты уйдут!» — закричал Шаран. «Через новый Арайхун! Труби еще!» Будоража окрестность деревом раковины, они ринулись сквозь плотный, едва подбеленный утренним светом туман. На границе нового Арайхона Шаран предусмотрительно остановил напарника, и здесь... На пересечении поребриков они метались, пока не услышали стук оружия и то подбегущих на помощь церегов.